Парикмахер Боря. Мне по жизни встречались разные люди, среди которых были весьма примечательные. Одна из таких запоминающихся личностей парикмахер Боря. Уже весьма пожилой, но необыкновенно активный и словоохотливый. он представлял собой старое поколение высококлассных цирюльников. Несмотря на солидную разницу в возрасте, Боря просил меня, впрочем, и всех других своих клиентов Звать его именно так. Попытки уважительно обращаться к нему по имени-отчеству он четко пресекал. Отчество у меня такое, что всем трудно его произнести. А что плохого, Боря и все, Просто и удобно, заметно грассируя, убеждал он. Не в отчестве есть уважение. В те далекие годы моей юности не только я, но и многие другие холостяки старались иметь привлекательную внешность. Шевелюры тогда у нас ещё были буйные, А чтобы они выглядели впечатляюще, требовалось регулярное посещение хорошего парикмахера. Боря же, пожалуй, был одним из лучших мастеров-кудесников. Попасть на прием к нему дело непростое. требуя заранее записаться в очередь страждущих, а затем еще за день уточнить по телефону точное время посещения мастера. Да и потом могли возникнуть непредусмотренные трудности. Среди постоянных клиентов мастера Были разные люди, в том числе известные всей стране. Буря особенно гордился тем, что к нему регулярно приходит один из наших первых космонавтов. Вот его-то, он всегда звал по имени-отчеству, а рассказывая другим о своем любимом клиенте, называл великим космонавтом. Выполняя свою работу, Буря постоянно что-нибудь рассказывал сидящему в кресле очередному клиенту. Говорил он и о политике весьма осторожно, и о погоде, и о своей жизни, и о некоторых известных людях с особой теплотой и уважением рассказывал мастер о посещении его парикмахерской великим космонавтом. Он, непременно называя его по имени и отчеству, прямо-таки восхищался Боря, такой интеллигентный, такой воспитанный, и есть же и среди великих совсем приятные, такие уважительные люди. Как-то в очередной раз рассказывай мне о своем любимом клиенте. Боря вдруг перешёл на шёпот и как бы раскрывая страшную тайну, сообщил: "А вы представляете, какая у него есть жена? Совсем никак не подходит для такого культурного человека, такая невоспитанная. От Бори я узнал, что жена космонавта учится не то в техникуме, не то на каких-то курсах и учится плохо, о чем неоднократно сообщал парикмахеру ее всеми уважаемый муж. При каждом посещении космонавтом Парикмахерской рядом с рабочим креслом Боря обычно восседала эта нерадивая ученица, иногда молча, но чаще переговариваясь с мужем. Ее лексикон, по мнению Бори, указывал на явную невоспитанность, да и вычурность ее одежды тоже не вызывала у старого мастера хорошего отношения. Однажды мне пришлось встретиться с космонавтом и его женой в тот момент, когда я входил в комнату, где трудился Боря, его любимый клиент как раз поднимался из кресла замечу, что других кресел там не было боря всегда работал в одиночестве я вошел и поздоровался не только боря, но и космонавт в ответ поприветствовали меня космонавт даже пожал мне руку, что для меня было очень приятно а вот ответила ли на мое приветствие его жена или нет, не помню внешность покорителя космоса не могла произвести на меня особого впечатления Его и так почти постоянно показывали по телевидению, а вот образ его спутницы подтвердил Борино мнение. В общем, красивая женщина, выглядела вызывающе. Одета она была дорого, но безвкусно. Да и выражение ее лица никак нельзя было назвать доброжелательным. При любом моем посещении парикмахерской, своих нюгомонных разговорах, на какие бы темы они ни велись, Боря постоянно возвращался к восхвалению своего любимого клиента. Это стало своеобразным ритуалом. Но вот однажды произошло памятное событие, которое показалось мне забавным. Необычность обозначилась с самого начала. Космонавт пришел к Боре без предупреждения и без очереди. Это было так не похоже на него. Ожидающие своего времени мужчины пропустили известного и заслуженного человека без заметного ропота. Выглядел тогда космонавт крайне взволнованным. На вопрос Бори о причине его тревоги он со вздохом ответил: "Дура моя сдает экзамен, наверняка завалится". Услужливый парикмахер стал успокаивать любимого клиента, убеждая его, что преподаватель не сможет поставить двойку жене такого уважаемого человека. Но космонавт даже не дал ему договорить. "Вот этого я еще больше боюсь, какой позор". Мастер побрил клиента, И начал колдовать над его шевелюрой. И тут в дверях появилась, как сказал Боря, дёргающаяся дамочка. Она села на стул и сразу стала ругать преподавателя, поставившего ей двойку. Старый козел! я же ему все ответила, все, все!» — уверяла она мужа. А ему все не так, все неправильно. Она продолжала и продолжала ругать преподавателя, используя неприятные, а затем и нецензурные выражения. Что такое, подумал я, но смолчал, не вмешивался. Рассказывал мне Боря, но потом не смог сдержать свой справедливый гнев и говорю: "Так разве можно? Он же ваш учитель". Она вскочила со стула и, представляете, закричала на меня вопросом: "Ты кто такой? И ты будешь меня учить?" Мне стало совсем грустно, и я замолчал. но ее муж, Боря, с предельно уважительной интонацией назвал его по имени-отчеству. Такой справедливый, такой вежливый, такой интеллигентный человек заступился за бедного Борю. "Заткнись, сука", попросил он жену. "Я тебе покажу". До самого конца моего визита старый мастер не мог успокоиться, и потом, при каждой нашей новой встрече, он все продолжал восхвалять своего любимого клиента и осуждать его жену. Уже давно нет ни парикмахера Бори, ни того космонавка И только память моя сохранила этот забавный эпизод из их жизни.